Параграф 101. Отношение промысла Божия к свободе нравственных существ и злу существующему в мире. Хотя промысел Божий объемлет все в мире и всем управляет, но так, что свобода нравственных существ от этого немало не нарушается, и разные виды зла, существующего в мире, не делают никакого нарекания на мироправителя. Первое. Промысел Божий не нарушает свободы нравственных существ. В этом удостоверяют нас как Слово Божие, так и собственное сознание и разум, которые равно говорят и то, что все мы постоянно состоим под промыслом Божиим, и то, что все мы свободны в своих нравственных действиях. А каким образом промысел Божий при всех своих распоряжениях в нравственном мире не нарушает свободы духовных существ? Этого, хотя вполне объяснить мы не можем, но в некоторой степени можем приближать к нашему разумению. А. Бог есть существо неизменяемое, всеведущее, премудрое. Как неизменяемый, он, благоволивший однажды даровать разумным тварям своим свободу, не может изменить своего определения и стеснять ее, или совершенно уничтожить. Как всеведущий, он заранее знает все желания, намерения и действия свободных существ а как бесконечно премудрый всегда найдет средство распоряжаться этими действиями так, чтобы свобода действующих оставалась неприкосновенна. Б. Промысел Божий о творениях выражается в том, что Он хранит их, содействует или попускает им и управляет ими. Когда Бог хранит нравственные существа, хранит их бытие и силы, тогда, без сомнения, Он не стесняет их свободы. Это ясно само собой. Когда содействует им в добре, также не стесняет свободы. Потому что действующими, то есть избирающими и совершающими какой-либо поступок, остаются они а Бог только содействует или воспомоществует им. Когда он попускает им совершать какое-либо зло, еще менее стесняет свободу, а только предоставляет ей самой действовать, без его помощи, по своему произволу. Наконец, управляя нравственными существами, промысел Божий, собственно, направляет их к той цели, для которой они сотворены, но правильное употребление их свободы в том и состоит, чтобы они стремились к последней цели своего бытия. Следовательно, и управление Божие нисколько не стесняет нравственной свободы, а только воспомоществует ей в ее стремлении к цели. В. Нам известно по опыту, что и мы очень нередко своими словами, движениями и другими различными способами можем располагать своих ближних к тем или другим действиям, можем управлять ими, не стесняя, однако, их свободы. Не тем ли более бесконечно премудрый и всемогущий в состоянии найти средства управлять нравственными существами так, чтобы от этого немало не страдала их свобода? Второе. Зло, существующее в мире, не служит нареканием мироправителю. Во-первых, зло нравственное, состоящее в преступлении нравственного закона Божия, зависит не от мироправителя, а от самих нравственных существ, которым он, даровав свободу, только попускает творить грех, а вовсе не содействует. Напротив, в то же время он употребляет все меры, чтобы удержать их от греха, запрещает его своими законами, угрожает за него наказанием преступникам, действительно наказывает их, располагает и устрояет обстоятельства так, чтобы ограничилась и уменьшилась сила совершенного уже греха и произошли благие последствия. Кроме того, для постепенного ослабления и истребления зла в мире, промышляющий о мире Господь не пощадил и средств сверхъестественных, даровал людям свое откровение, посылал к ним пророков, предал на смерть самого единородного сына своего. Основал на земле свою святую церковь, Неспосылает всем свою спасительную благодать, Творил и творит бесчисленные чудеса. Зло физическое, которое состоит в несовершенстве некоторых предметов, причиняющих вред и страдания существам мыслящим и чувствующим, само по себе, то есть безотношение к этим существам, не есть зло, а служит еще и к совершенству целого и может быть необходимо или полезно для общего блага. Таковы, например, землетрясения, бури, вредные растения. Известно, что и яд, правильно употребленный, иногда служит лекарством, и черный цвет на картинах, в согласии с другими цветами, возвышает красоту целого. Мы потому только и называем нередко какие-либо явления на Земле злом физическим, что рассматриваем их отдельно или по отношению к нам одним, а не в состоянии рассматривать их в составе целого и определить их значение. Если же рассматривать зло физическое, замечаемое нами на земле по отношению к существам чувствующим и разумным, то нужно помнить, что оно явилось и существует как следствие зла нравственного, допущенного первым человеком. Проклята земля за тебя, человека. Бытие глава 3, стих 17 потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, послание к римлянам, глава 8, стих 20. А по отношению, собственно, к человеку, есть естественное следствие его грехов и праведное наказание за них. С другой стороны, промысел Божий употребляет это зло, явившееся вследствие грехопадения человека, как средство для призывания грешников к покаянию и обращению на путь истины, для удержания людей от падений, для очищения от грехов, для усовершения в добродетели. Святой Василий Великий рассуждает.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 Само собой разумеется, что и в этом отношении по ограниченности своего разума мы весьма часто бываем не в состоянии постигнуть те сокровенные планы, по которым премудрый промысел попускает чувствующим существам терпеть зло физическое.